Глава 4. Между тем Елена Николаевна серьезно обдумала все, что рассказала ей няня. Она предвидела, что теперь все переменится, не только жизнь брата, но даже и их отношения. Последнее, скорее всего, другого, потому что, хотя она могла молчать, притворяясь, что ничего не знает, но не могла уже быть с ним вполне искренней. Ее страшно оскорбило. Что брат при тех отношениях, которые с детства были между ними, ни одним словом не поделился с ней этим. Но с другой стороны, она понимала, что чувство и отношение его этой женщине. Елена Николаевна С содроганием произносила это слово, потому что именно оно напоминало ей почему-то, как Ольга при и Архипычи бросилась на шею Юрию и целовала с ним, были не из тех, о которых приятно говорить, хотя бы даже с такой близкой, родной, какой была для него она. Но ее интересовало. «Будет ли он молчать?» «И теперь, когда, благодаря бестактности этой женщины, все само собой открылось!» «Господи!» — воскликнула она с ужасом и тоской, вспоминая вдруг, как сама же послала ему тогда записку на тот злополучный спектакль, которого все началось. В сущности, она сама во всем виновата. Она уговорила его тогда ехать в театр». сам он никогда бы не подумал о том, а, не поезжай он, не увидеть ее, никогда не возобновилось бы их знакомство, и никогда он не увлекся бы ею. И кто знает, быть может, теперь Мэри была бы уже его невестой. До того дня все так хорошо шло между ними. Думала ли она тогда, что этот несчастный спектакль будет иметь для всех них такое роковое значение и поведет За собой такие последствия, господи! На каких ничтожных иногда по стихках создается и разрушается судьба человека? Да и не только в театр. Но даже и в Москву ехать опять она же его уговорила. Судьба, точно смеясь над нею, выбирала ее своим орудием. Теперь она мучилась этим и не могла простить себе неосмотрительности и близорукости, с которой уговорила брата ехать в Москву. Непростительной тем более, что она раньше уже имела какое-то инстинктивное предчувствие против этой женщины. Раз что уж так случилось, Елена Николаевна предпочла бы, чтобы брат продолжал молчать, потому что если он заговорит, она невольно выскажет свой взгляд, и они только поссорятся». И поссорятся, быть может, так, как никогда еще не ссорились. Но в то же время она сомневалась. Имеют ли они право безучастно глядеть, как мало-помалу станет портиться? Вся жизнь Юрия не их ли долг? Ее, ее мужа, вовремя остановить это и так или иначе, раскрыв глаза брату, постараться разорвать эту несчастную связь. Хотя, зная его, она была почти уверена, что это... Все равно ни к чему не поведет, и Юрий, если он серьезно полюбил эту женщину, никого не послушает. Конечно, в конце концов, а может даже и очень скоро это особо женит его на себе, такие вещи всегда так кончаются. А с ним и тем более потому, что он из тех, которые, раз привязавшись к женщине, привязываются к ней уже всецело и навсегда. Ужас, ужас. повторяла она с болью, закрывая руками лицо, точно защищаясь ими от какого-то кошмара. «Место Мэри! Место чистой, невинной!» «Любящей Мэри, безнравственная женщина, с сомнительным прошлым и настоящим, с сомнительными взглядами на жизнь, на обязанности жены и, к тому же, наверное, имевшей уже не один роман в жизни». Елена Николаевна признавала, что в сущности не знает ни этой женщины, ни ее прошлого, ни ее убеждений, и что все это может быть гораздо лучше, чем она воображает и даже, пожалуй, вполне безупречно и прекрасно, но силой того внутреннего предубеждения, которое было в ней, она была склонна верить, скорее, всему дурному и инстинктивно протестовала против всего хорошего. Я вернулся со службы Аркадий Петрович. Елена Николаевна заперлась с ним после обеда в своей комнате и подробно передала ему нянин рассказ, а также все свои опасения. Аркадий Петрович был очень удивлен. К его огорчению принял это известие с несколько легкой стороны, совсем, по-видимому, не разделяя трагически, как он выразился, предположений жены. «Вот уж не ожидал-то!» – сказал он, смеясь, и как будто даже с оттенком легкого одобрения – «Како! Вот вам и тихое, Какую пташку поймал!» То он мужа покорубил и огорчил Елену Николаевну. «Я не понимаю», — сказала она с упреком, — «как ты можешь смеяться и шутить над такой ужасной вещью?» Ну, Аркадий Петрович на этот раз не разделял мнение жены. Помилу, мой друг», — сказал он, продолжая смеяться. «Что ж тут ужасного? Я, правду сказать, ничего особенного в этом не вижу». «Это только ты воображала, что Юрий действительно чуть ли не монашеским известен поведением, а я этому никогда не верил». «Да и отчего ему не позабавиться? Он человек молодой». «Позабавиться? Хороша забава!» — с негодованием воскликнула Елена Николаевна. «Да разве ты не понимаешь, что может выйти из этой забавы?» «Да что же, особенного может выйти?» Искренне удивился Аркадий Петрович, в свою очередь не понимая, из-за чего его жена так волнуется. «А если он женится на ней?» Ну, Аркадий Петрович только расхохотался на это. «Да помилуй!» — воскликнул он неосторожно. «Кто же на таких женщинах женится?» У каждого из нас по десятку подобных романов было. Так неужели же на каждой из них сейчас и жениться? Ведь это все порядочные женщины старых бы девках остались, потому что эти дамы всех мужчин забрали бы себе. Я не знала, искоса взглядывая на мужа, сказала Елена Николаевна, что у тебя у самого десяток таких романов было. Когда же это?» Аркадий Петрович понял, что сам себе поставил ловушку и слегка смутился. «Ну, нельзя же, — сказал он с замешательством, — все понимать буквально». «Ведь это просто ну такое выражение. Я нахожу, что такой манерой лучше не говорить». «Еще слушай», — сказала Елена Николаевна, сердясь на мужа и за то, как он принял ее известие, а еще больше за его последние слова. Аркадий Петрович, осознавая, что немного прострафился и желая скорее заглавить свою вину, начал рассуждать об этом уже иным, более подходящим к Жениному тоном. «Положим», — сказал он уже гораздо серьезнее и слегка даже озабоченно нахмуриваясь. Юрий ведь как-то совсем особенно скроен. От него действительно этой глупости, пожалуй, станет. Но или Елена Николаевна была особенно не в духе, Или уж Аркадию Петрович суждено было говорить сегодня не в попад, но только фразы. «это опять не понравилось ей». «Положим», — сказала она тоже, нахмурясь. «Я совсем не нахожу, чтобы Юрий был особенно склонен к глупостям, и не могу сказать, что он делал их прежде, и не понимаю, на каком основании ты это говоришь». М -м «Да ведь «Ты же сейчас говорила», — с недоумением сказал Аркадий Петрович, начиная совсем вздеваться, чего, собственно, хочет от него жена. Но Елена Николаевна быстро перебила его. «Я говорила», — сердито заговорила она, волнуясь все больше и больше, «что это очень серьезно, но совсем не глупо. Это несчастье, а несчастье может случиться с каждым. И по большей части случается всегда именно с наиболее... достойными и умными людьми. Несчастья пока еще нет, заметил, пожимая плечами Аркадий Петрович. Если он женится на ней, то будет несчастье. А я нахожу, воскликнул Аркадий Петрович тоже с раздражением, потому что упорное разногласие с женой ее, беспричинное, как ему казалось, раздражение против него, стали переходить и на него. Я нахожу, что если он Жениться на ней, то это будет глупость, а не несчастье, потому что повторяю, что на подобных госпожах не женятся, с ними имеют романы, связи, на них спускают состояние, пожалуй, даже стреляются. но на них не женятся!» И сердито заложив руки в карманы брюк, он заходил по комнате, что всегда служило у него признаком сильного раздражения. Елена Николаевна видела ей, ей было больно ссориться с любимым мужем, С которым они ссорились очень редко, но какой-то упорный злой дух вселился в нее, и она уже не могла остановиться, хотя и чувствовала, что они сейчас совсем рассорятся. К тому же в ней было больше справедливости, и хотя она ненавидела и презирала эту женщину, но все-таки же понимала, что это знаменитая. Прекрасная артистка, которой все они еще недавно восхищались, и которой она готова была бы даже восхищаться, и до сих пор, если бы только она не трогала ее брата. Поэтому она не могла ставить ее на одну доску с этими госпожами, которым вздумал приравнивать ее с чего-то, Аркадий Петрович. — Это большая разница, — сказал она ему резко и запальчиво. — Она и эти твои дамы, она известная артистка, и ты сам три месяца назад восхищался ею, а те — простые кокотки и содержанки. — Ну, мало ли, кем мы восхищаемся. Из этого еще ничего не следует. И потом позволь, — воскликнул Аркадий Петрович, в недоумении останавливаясь перед женой. «Чего ты так волнуешься, если сама же находишь, что эта женщина достойная всякого уважения и восхищения?» «Нет, я совсем этого не нахожу. Зачем ты переиначиваешь мои слова?» «Да ведь не ты же, Ли сейчас это сказала!» «Нет». «Я совсем не это сказала!» – воскликнула Елена Николаевна. Чувствую, как в ней закипают и слезы, и еще более резкие слова, и нарочно вставая, чтобы уйти и кончить это. «Я совсем не это сказала! Ты нарочно притворяешься, что не понимаешь меня сегодня!» Я сказала и повторяю, что она замечательная артист, талант который можно... И должна ценить и уважать. Но из этого вовсе еще не следует, что я находил ее подходящей женой для моего брата. И чтобы могла одобрить их их любовь. Ну что уверена, что она приведет только к несчастью. От жены моего брата я желаю и требую совсем другого, чем от актрисы, которую приезжают... «Смотреть театр!» Аркадий Петрович хотел что-то возразить ей, но Елена Николаевна не дала ему этого. «Нет, нет», — сказала она решительно, «нам лучше прекратить этот разговор. Я жалею, что начала его. Мы, очевидно, не расположены согласиться друг с другом». «Да», — сказал Аркадий Петрович, сердито и небрежно пожимая плечами и закуривая в утешение себе сигару. Когда женщины бывают в таком состоянии, как ты сегодня, то с ними, разумеется, никакой логичный спор невозможен. И он вышел, оставив жену одну. Елене Николаевне было очень тяжело. Она сознавала, что была не совсем справедлива к мужу, ссора с которым произошла бы больше из-за ее дурного расположения, чем из-за несходства взглядов, но, с другой стороны, она была очень недовольна и обижена им, потому что в такую тяжелую минуту он не только не успокоил и не ободрил ее, но говорил нарочно, так что только еще больше раздражал ее. Все это было очень тяжело. А впереди предстояло еще более тяжелое объяснение с братом. «Да», — сказала Себе с тоскливым предчувствием, Елена Николаевна, вот я поссорилась уже из-за нее с мужем, а с братом будет и того хуже. Нет, очевидно, что эта женщина не из тех, которые приносят семье счастье и покой.